О том, что происходило с Горчаковым, он рассказал мне гораздо позже, когда все страшное было уже позади. Ошарашенный моей резкостью, он некоторое время сидел в квартире, потирая щеку и размышляя, от чего я так взбеленилась, ведь он и прежде дарил мне знаки внимания, и я принимала их достаточно благосклонно. Поразмыслив, Горчаков пришел к выводу, что во всем виновато мое взвинченное состояние ведь нам слипы пришлось рисковать головой, чтобы вывести Шапкина из себя и заставить его помчаться туда, где он прятал улики. Он и помчался, но прежде здорово потрепал нам нервы. Просидев некоторое время в одиночестве, Горчаков поехал домой. Альбина позвонила ему из загородного дома, куда они с маленьким Женей отправились сразу после возвращения, и Горчаков обещал присоединиться к ним на следующий день. Альбина ни словом не обмолвилась о нашей встрече и о разговоре, который между нами произошел. Сначала Сергей, как он потом признался, хотел напиться. Его тоже раздирали эмоции. С одной стороны, ничто больше не угрожало его бизнесу. С другой, мое непредсказуемое поведение вывело его из равновесия. Он и сам не знал, что за чувство ко мне испытывает» и на душе у него было паршиво. Он очень волновался за меня, когда мы с Липой отправились к Шапкину, но все-таки понимал, что со мной вряд ли случится что-нибудь действительно плохое. Шапкин ведь не полный кретин, чтобы разряжать в нас пистолет среди белого дня или гоняться за нами с ножом по участку. Так что по-настоящему свои чувства опасностью Сергей тогда не проверил зато у него появилась такая возможность чуть позже на улице совсем стемнело когда на его письменном столе зазвонил телефон он схватил трубку надеясь что звоню я остыла и спешу наладить отношения но это был незнакомый мужчина горчаков сергей алексеевич спросил голос явно не привыкший к отказам и возражениям он казался слишком напористым а потому неприятным. — Да, я слушаю. — Вас беспокоит из милиции. У вас работает Заботина Марина Александровна. Сердце Горчакова мгновенно провалилось вниз, а ладони стали влажными. — С ней что-то случилось? — завопил он. — Авария на дороге! Говорите же! — Да нет, перестаньте кричать! — сказал незнакомец. Горчаков мог поклясться, что при этих словах тот поморщился. С ней ничего не случилось. Я даже не знаю, где она. Звоню как раз, чтобы узнать. «В каком смысле?» — не понял Сергей. «И почему вы ищете ее у меня дома? Кто вы, собственно, такой?» «Копейкин Алексей Михайлович», — представился собеседник. «Ах, вон что!» Горчаков перевел дух и опустился на стул, стараясь унять сердцебиение. «Вы меня напугали, Алексей Михайлович. Откуда у вас мой телефон?» «Я все-таки в милиции работаю», — напомнил тот. «Да-да, конечно. А зачем вам Марина?» «Понимаете, Копейкин явно сомневался, стоит ли откровенничать с незнакомым человеком. Потом все же решился. Я думаю, что ей угрожает опасность». «Опасность?» – переспросил Горчаков. «Вы ничего не путаете? Мы сегодня сделали все, чтобы уничтожить всякую опасность». «Вы вообще о чем говорите?» – спросил недовольный Копейкин. «Я говорю о той шайке, которая действовала под видом ФСБ и угрожала Марине и ее подругам», – объяснил Горчаков. «А я?» – отрезал Копейкин. – «О сексуальном маньяке». Оказывается, утром в отделение пришла молодая женщина, которая накануне вечером столкнулась с человеком, показавшимся ей очень подозрительным. Она вышла на своей остановке в начале одиннадцатого. Вместе с ней троллейбус покинул высокий полноватый мужчина. В руке он держал свернутый трубочкой журнал. Женщина торопливо двинулась в сторону дома. Мужчина пошел за ней. Она прибавила шаг. Он тоже. Компания пьяных парней, сидевшая возле одного из подъездов, не показалась ей сколько-нибудь надежной защитой, и она прошла мимо. Ей предстояло миновать еще целых два дома. Впереди не было ни души. Она побежала. Мужчина с журналом побежал следом. Она несколько раз посмотрела на него через плечо, потом остановилась и крикнула. «Что вам надо?» Напугавший ее незнакомец на секунду замер, потом попятился и, развернувшись, кинулся прочь. Потрясенная женщина не сразу сообразила, что послужило причиной его бегства. Поняла лишь минуту спустя, когда из-за кустарника показались два мирно беседующих собачника. У одного из них на поводке был доберман, а у другого — овчарка. Возблагодарив небо, Она поспешила домой. Всю ночь не могла уснуть, переживая случившееся, а наутро решила зайти в отделение милиции, чтобы рассказать о ночном происшествии. Ведь информация о том, что в округе орудует маньяк-убийца, активно распространялась среди населения. «Таким образом», — сказал Копейкин, «мы впервые получили словесный портрет преступника. Конечно, это мог быть и случайный прохожий, и женщина все преувеличила. Но, — поторопил его Горчаков, но описание показалось мне знакомым. «Кажется, я начинаю понимать, о ком вы», — глухим от волнения голосом произнес Горчаков. Мужчина с усами. «Так вы знаете, — оживился Копейкин, — когда Марина шандарахнула меня фонариком под лестницей, этот тип уже был у них в плену». Потом они его отпустили, уверенные в том, что он работает на ФСБ. «Среди людей Шапкина нет человека с такой внешностью», — твердо сказал Горчаков. «Вы думаете, это сексуальный маньяк? Посудите сами. Высокий, грузный, небольшие усы, темные волосы». «Почему я не вспомнил о нем раньше?» Горчаков вскочил на ноги, едва не опрокинув стул. «Ведь думал же! Думал!» «Я, собственно, почему забеспокоился?» — воодушевился Копейкин. «Этот усатый постоянно крутился возле дома Марины, поэтому она и приняла его за одного из шпиков. Еще Копейкин поведал ему о том, что в действиях маньяка прослеживается некая система. Судя по всему, он выбирает жертву тщательно, внимательно приглядываясь к ней». Возможно, заранее проникает домой. Серафима Круглова перед смертью звонила в участок, уверяя, что у нее в квартире кто-то прячется. На место выезжал наряд, правда, с нулевым результатом. «Надо немедленно позвонить Марине!» — заволновался Горчаков. «Я звонил. К телефону никто не подходит». «Может, она поехала не домой?» Сергей кратко рассказал Копейкину о том, что случилось в этот день. «Если она в расстроенных чувствах, то вполне может кататься по городу хоть до утра. А если нет...» «Я немедленно еду к ней», — сказал Горчаков. «А вы? Вы ведь гораздо ближе?» «Ошибаетесь», — возразил Копейкин. «Я гораздо дальше. Если мне удастся выехать минут через пятнадцать, я буду в Москве только через час. А ваши люди? Позвоните в отделение, пусть они проверят квартиру». Я уже посылал туда кое-кого. Свет не горит, на звонки никто не отвечает. Балконная дверь заперта. У меня нет никакого права взламывать квартиру. Я взломаю. Вы сделаете это как частное лицо и под свою ответственность. А ваше дело, выходит, сторона. Я ведь звоню вам, не правда ли? Будьте же справедливым. Как только смогу, я приеду. Так что, скорее всего, мы еще встретимся. Горчаков бросил трубку и ринулся прочь из квартиры. Он порадовался, что оставил машину под окнами, а не отогнал в гараж. А еще больше, что не напился, хотя не раз порывался. Уже из машины с мобильника Горчаков позвонил домой Липе, рассчитывая найти там Крылова. Так и вышло. — Липа, — спросил он, отчаянно волнуясь, — Игнат у тебя? Липа до такой степени смутилась! что даже не нашла в себе силы ответить. Она просто протянула трубку Крылову, который как раз приканчивал очередной бокал шампанского. Немедленно лети к Марине. Мы забыли про сексуального маньяка. Сергей надеялся, что уж кому-кому, а такому бравому парню, как Игнат, ничего растолковывать не надо. Он оказался прав. Крылов бросил короткое «еду» и швырнул трубку. Узнав, в чем дело, Липа увязалась за ним. «Я смогу помочь», — горячо убеждала она его спешно шнурой кроссовки. «Если ты оставишь меня здесь одну, я тебе не прощу». Крылов не стал возражать. Возможно, у него просто не было на это времени. Они сбежали по лестнице и бросились к машине. Липа, которая страшно боялась лихачей на колесах, крикнула «Гони!» и они погнали. Горчаков первым подкатил к моему подъезду. Задрав голову, посмотрел на окна. Они, как и предупреждал Копейкин, были темными. Самой большой трудностью оказалась кодовая дверь в подъезде. Ему пришлось довольно долго ждать, прежде чем появился кто-то из жильцов. Проскочив в подъезд вместе с ними, Горчаков на цыпочках подкрался к моей двери и, прижавшись к ней, ухом надолго замер. За то время что он стоял как истукан, до него не долетело ни звука. Горчаков чуть не сошел с ума от волнения. Думая, что маньяк напал на меня где-нибудь возле гаражей, как это случилось с Серафимой, он решил обследовать расположенные поблизости гаражные кооперативы. Наконец нашел нужный. Сторож сообщил ему, что отлично знает и меня, и «Опель», И что сегодня вечером я не возвращалась?» Горчаков бросился обратно к дому. Возле подъезда он наткнулся на Копейкина, Крылова и Липу, которые уже успели перезнакомиться. «Ну, что будем делать?» — спросил участковый с тревогой, глядя на мои темные окна. «Просто ждать или действовать на свой страх и риск?» «Конечно, действовать!» — ответила за всех Липа. Копейкину потребовалось не слишком много времени, чтобы справиться с моими супернадежными замками. Компания с величайшей тщательностью обследовала квартиру, но не обнаружила ничего необычного. Все вещи лежали на своих местах, как положено, никаких следов борьбы не наблюдалось. — Почему вы решили, что маньяк может напасть на Марину именно сегодня? — спросил Крылов участкового. Я думаю, этот тип присматривается к нескольким женщинам одновременно. Возможно, вчера он планировал нападение на одну из них, но номер не удался. Теперь он или затаится, или нападет на кого-то другого. И вы считаете, что Марина – потенциальная жертва? Не исключено. Понимаете, он был у нее в квартире. Хорошо знает окрестности, потому что одно убийство здесь уже совершил. Серафима Круглова была Марининой соседкой. В прошлый раз он тоже убил одну за другой двух женщин, проживавших в одном и том же доме. Надо учитывать его психологию. — А если он решил затаиться? — задал вопрос Крылов. — Может, да, а может, нет. — Но где же тогда Марина? — Горчаков не находил себе места. — Липа, вы случайно не знаете, есть у нее близкая подруга? — Случайно знаю. Нет — Нет, — откликнулась та. Когда убили ее мужа, я спрашивала. «Странно — Странно, — пробормотал Горчаков. — Она такая открытая. Интересно, почему? — И родственников в Москве у нее нет, — добавил Копейкин. — Значит, информации разжиться не у кого. — Какой конкретной информации? — уточнил Крылов. — Ну, куда она могла поехать? Может быть, у нее есть любимые места? Если она не заезжала домой, волноваться нечего, — резонно заметил Горчаков, — где бы он тогда ее подкараулил? — А если она все-таки сюда заезжала? — забеспокоилась Липа. — Надо провести маленькое расследование, — предложил Крылов и обратился к Копейкину. Вы ведь участковый, вас все знают, сделайте что-нибудь. Копейкин не стал возражать и отправился по квартирам. Горчаков тем временем вспомнил об Инне Сагаевой. «Это Инна, страшная сплетница, из тех дамочек, которые знают все на свете. Может, нам стоит позвонить ей, если найдем телефон?» Пробормотал Крылов, принимаясь рыться в ящиках письменного стола. «Вскоре была обнаружена и тщательно изучена моя старая записная книжка, с наполовину вывалившимися страницами. Почетную миссию поговорить с Инной взяла на себя Липа. — Здравствуйте! — представилась она, ничуть не стараясь смягчить свой грубоватый от природы голос. — Меня зовут Липа. Я подруга Марины Заботиной. Она дала мне на всякий случай ваш телефон. Сказала, если что, звони Инне. Она, мол, всегда все знает и поможет разобраться в любой сложной ситуации. Уловка Липы сработала. Инна мгновенно забыла о том, что за окном ночь. «Понимаете, я никак не могу найти Маришу», — пожаловалась Липа. «У нее случились кое-какие неприятности, а ни родственников, ни близких подруг в Москве нет. Вот я сижу и голову ломаю, куда она могла податься». «Как-то куда?» — удивилась Инна, проявив потрясающую проницательность. «Уж, конечно, не в Смоленск, к брату». Она его боится беспокоить по пустякам. Я думаю, если она куда и отправилась, то на могилу мужа. В последние годы он был единственным человеком, который ее поддерживал и защищал. С родственниками Матвея отношения у нее не сложились, поэтому, что бы ни приключилось, к ним она никогда не обратится за помощью. Хотя, если опасность будет смертельной, может и обратиться. А просто поплакать, повторяю безусловно, поедет на кладбище. Положив трубку, Липа сначала посмотрела на часы, потом на обоих мужчин. — Что сказала Инна? — спросил Крылов. — Она сказала, что Марину следует искать на кладбище. — В каком смысле? — В смысле рыдающей на могиле Матвея. Горчаков тоже посмотрел на часы и раздраженно заметил. — Полночь! «Самое время ехать на кладбище!» Ему было не по себе. Он впервые задумался о том, что ни разу не поговорил со мной о смерти Матвея. А что, если я по-настоящему любила мужа? А он был так бестактен, что наезжал на меня со своими чувствами, совершенно этого не учитывая. И тут в квартиру возвратился Копейкин. Вид у него был мрачный. Она заезжала домой сообщил он прямо с порога. Соседи видели, как ее опель подходил к дому, едва не врезавшись в ограду палисадника. Она выскочила из машины и побежала в дом. Мадам, которая видела ее, уверяет, что лицо у нее было заплаканным. Липа с укором поглядела на Горчакова. Тот закашлялся, приставив карту кулак. А вот когда она уехала снова, никто не знает. И был ли с ней кто-нибудь? Тоже. «Итак, у нас есть две версии — хорошая и плохая», — подытожил Крылов. «Вот вам плохая». Марина возвратилась домой, где ее поджидал маньяк. Угрозами он заставил ее снова сесть в опель. Сам поехал в качестве пассажира. Не исключено, что у него даже есть оружие, так что они могли уехать куда угодно». «А хорошая версия?» — тут же спросила Липа. «Хорошая версия такова. Марина уехала из дома одна и сейчас сидит на кладбище, оплакивая мужа». «В такое время?» — не поверил Копейкин. «Возможно, она просто катается по городу». «А что, если маньяк отправился следом за ней?» — предположила Липа. «Это вряд ли». Копейкин потер лицо ладонями. «Насколько мы можем судить?» «У этого супчика нет автомобиля. Ему просто не на чем преследовать Марину». «Хорошо бы вы оказались правы», — воскликнула Липа. «Сейчас сюда пацан один придет в квартиру покараулить», — сообщил Копейкин. «А мы с вами прокатимся на кладбище. Не возражаете?» «А вы знаете, где похоронен ее муж?» — встрепенулся Горчаков. «Я знаю», — сказала Липа. «Помните, когда она в больнице лежала...» К ней родственники мужа приходили. Я все слышала. Тогда поехали. Как потом признался каждый из квартета в отдельности, никто из них всерьез не рассчитывал найти меня после полуночи, сидящей возле надгробия. Тем не менее, от поездки ни один не отказался. Кроме липы, которая составила пару крылову, все ехали на своих колесах. Так что к кладбищу примерно в половине первого ночи подкатила к Валькаде из трех автомобилей. Копейкин очень быстро обнаружил сторожа. Показав свое удостоверение, заручился его поддержкой. Сторож оказался достаточно молодым, не старше пятидесяти, и абсолютно трезвым, что внушало всем некоторые надежды. «Молодая женщина на «Опеле», — переспросил он, — «а как же?» Приезжала. «Хорошо ее помню. Муж у нее был композитор». Его могилка недалеко, в левом ряду. Пойдемте, покажу. — Вы видели, как она уезжала с кладбища? — нетерпеливо спросил Горчаков. — Нет, этого не видел. Только как приехала. Мимо прошла медленно, голову повесила. Цветов в руках не было. Вообще ничего, даже сумочки. — Значит, она прошла мимо вас, и вы потеряли ее из виду? — уточнил Крылов. — Да. — подтвердил сторож. — Больше я ее не видел. Никак случилось с ней что? — Просто нам очень нужно ее найти. Ушел от прямого ответа Копейкин. Горчаков захватил из машины фонарь, еще более мощный был в руках у сторожа. Плюс ко всему, над кладбищем висела полная луна, так что на отсутствие освещения пожаловаться было нельзя. Оказавшись возле надгробия... Все стали озираться по сторонам и смотреть под ноги, надеясь обнаружить мои следы. Лишь Горчаков пристально вглядывался в фотографию улыбающегося Матвея, будто тот мог подать голос и рассказать, куда я подевалась. — Ну, что будем делать? — первым спросил Крылов. — Ниточка, похоже, оборвалась. — Есть у меня тут один человек, — неуверенно сказал сторож, — Можно у него спросить. Последней надеждой всей честной компании оказался бомж, который жил на территории кладбища. Композиторова жена. Видал ее. Сообщил нам тип, от которого пахло, как от прелой мусорной кучи. Как пришла, видал. И как ушла, видал. Во сколько это было? Спросил Копейкин. Бомж улыбнулся беззубым ртом. Часов у меня нету. Не знаю во сколько, стемнело уже. Копейкин только рукой махнул, мол, дальше давай рассказывай. Тот охотно откликнулся. Когда она выходила, мужчина ее встречал. Как он выглядел? Как выглядел? Прилично. По меркам бомжа это могло означать все, что угодно, поэтому Копейкин потребовал. А поподробнее нельзя? «Высокий!» — закатив глаза, начал вспоминать наш свидетель. «Волосы темные, короткие. Откормленный мужик, здоровый! Усы у него были!» — нетерпеливо вмешался Горчаков. «Усы? А как же! Были усы!» «Руки, помнится, он все время в карманах держал!» Приехал на такси. Липа схватила Крылова за руку и изо всех сил ее сжала. Копейкин, между тем, ничем не выдал своего возбуждения. «Так-таки на такси!» — переспросил он. «Может, просто левака поймал?» «Такси!» — уперся бомж. «Желтая, как сыр!» «И гребешок у него на крыше в клеточку!» «Можно попытаться найти машину!» — неуверенно произнес Копейкин, обращаясь к Горчакову. «Зачем?» — раздраженно спросил тот. Маньяк следил за ней, так что таксист наверняка скажет, что вез его примерно от того места, где Марина живет. Откуда вы знаете? Сомнительно, чтобы ему такая удача выпала. Поймать такси как раз в нужный момент. Он мог поймать его заранее, и они с шофером просто ждали, когда Опель вырулит на шоссе, чтобы начать преследование. Скорее всего, так и было. Но у нас больше нет ни одной зацепки. Таксист... Это последняя наша надежда». Липа расплакалась. Ее кое-как успокоили. Молчаливые, они расселись по машинам и отправились домой к Копейкину. Он жил неподалеку от меня. Он плотно сел на телефон и стал кому-то названивать. Наконец ему сообщили, что желтое такси с шашечками на крыше вероятнее всего принадлежит городскому автосервису. Было уже около двух часов ночи. Когда Копейкину удалось наконец выяснить фамилию шофера, который подвозил пассажира к кладбищу. Сделайте обычный вызов, посоветовал Горчаков, лучше мы ему заплатим за простой, чем будем заранее пугать милицейскими званиями. Копейкин был покладист как никогда. Он согласился и через полчаса диспетчер сообщила, что машина прибыла по адресу и стоит под окнами. Разговаривать с шофером, отправились всем кагалам. «Ого, какая компания!» весело воскликнул парень, сидевший за рулем. «Придется вам сесть поплотней». Все четверо послушно утрамбовались, даже захлопнули дверцы. «Куда едем?» «Ты не волнуйся, я сотрудник милиции», сразу сказал Копейкин. «Поговорить надо, мы твое время оплатим, так что расслабься». Шофер моментально забыл об улыбке, и, сняв руки с руля, повернулся к нему. «Случилось что? Мы разыскиваем преступника. Есть версия, что ты его сегодня на кладбище возил. Здоровенный такой с усами нахмурился шофер. Вот-вот, с усами. Откуда ты его вез? Из этого же района. Шофер охотно назвал адрес моего дома. Крылов с досадой хлопнул себя по коленям. «Так и есть». — Знаете, — оживился шофер, — кажется, он, когда расплачивался, из кармана кое-что уронил. — Ну-ка, ну-ка, — заволновался Копейкин. — Ничего особенного, мусор просто, — виновато сказал шофер, — я просто так вспомнил. Мало ли что, я эти бумажки сунул в пепельницу, поищите там. Копейкин щелкнул замочком пепельницы и засунул в нее палец. «Да уж наверняка он не паспорт с пропиской», — обронил, — проворчал Горчаков. В пепельнице обнаружились два пробитых билетика, а также смятая рекламка какого-то салона красоты из тех, что ежедневно распихивают курьеры по всем почтовым ящикам. «Что это нам дает?» — спросил Копейкин и сам же ответил. «Ничего. По названию салона в крайнем случае можно узнать район» нож уж никак не точный адрес. «Дайте мне», — попросила Липа, разгладив бумажку на коленке. Она прочла первую строчку объявления и взвизгнула. «Да вы что, слепые?» «Здесь же по-русски написано. Уважаемые жильцы, в вашем доме открылся новый салон. В вашем доме! Не понимаете?» Горчаков с невероятным проворством выхватил у нее рекламу и уставился на нее. — Салон называется «Василиса Прекрасная», — воскликнул он. — Уж, наверное, можно узнать, где он находится. — Если салон новый, то его вряд ли успели внести в справочники, — возразил Крылов. — Думаю, поиски отнимут у нас массу драгоценного времени. — А я, кажется, знаю, где он находится, — внезапно ожил шофер. — Точно знаю. — Василиса Прекрасная. У него еще крыша над подъездом, сделана в форме кокошника. Он здесь недалеко, всего-то пару кварталов проехать. Чтобы не остаться без транспорта, Горчаков пересел в свой автомобиль и пристроился в хвост желтому такси, которое неслось по городу на всех парах. Наверняка липа подбадривала водителя всевозможными способами. Вход в салон действительно был декорирован кокошником. Копейкин расплатился с ним и отпустил с миром. Озадаченные они молча стояли перед девятиэтажным домом. Теперь следовало вычислить квартиру Усатого. — Что же делать? — спросила Липа, снова собираясь реветь. — Думать, — жестко сказал Копейкин. — Игнат! — обратился к Горчаков к своему помощнику. — Представь, что в руках этого типа твоя сестра и надо быстро узнать, за какой он дверью. Крылов надолго задумался, потом внезапно ожил. Во-первых, — бодро сказал он, — перед каким-то из подъездов должен стоять Маринин Опель. Ведь именно на нем они уехали с кладбища, не забыли? — Черт побери, — пробормотал Копейкин. — Грош мне цена в базарный день. Как же я сам не догадался? И во-вторых, — продолжал Крылов, — Время сейчас позднее, уже без четверти три. Если этот гад привез к себе Марину, он вряд ли сейчас спит и видит сны. Свет, догадалась, Липа, у него должен гореть свет. Все, как по команде, задрали головы вверх. Свет горел только в трех окнах. Итак, быстро подытожил Крылов, теперь надо зайти с другой стороны и поискать опель. Вся четверка. Ринулась подарку во двор дома. Опель обнаружился возле одного из тех подъездов, где горел свет. Третий этаж, отсчитал Копейкин. Господи, а теперь-то что делать? спросила Липа. Ведь мы не можем просто позвонить в дверь. Как только этот гад поймет, что мы пришли на выручку Марине, она тут же превратится в его заложницу. Вы понимаете? Мужчины отлично все понимали. «Нужна какая-нибудь хитрость», — сказал Горчаков. «Что-то из ряда вон выходящее, что заставит маньяка отвлечься от пленницы». «Может, пожар?» — предложил Копейкин. «Напустим дыма в квартиру». Повыскакивают все соседи. Ему останется только в глазок посмотреть, чтобы сообразить, что все это блеф. «Что же делать?» Горчаков кусал губы от отчаяния. В тот момент он уже точно знал, какие именно чувства ко мне испытывает. «Подождите!» — внезапно оживилась Липа. «Что в сущности нам нужно, чтобы он открыл дверь? Правильно?» «Да, это главное. Лишь бы открыл. А там уж с Божьей помощью... Я знаю, как заставить его это сделать». «Как?» Мужчины уставились на нее с напряженным вниманием. «Надо устроить скандал. И не простой скандал, а грандиозный. Кто-нибудь из соседей обязательно захочет вызвать милицию. Чтобы этого не допустить, маньяк непременно вмешается. Вот увидите!» «Выкладывай», — приказал Горчаков. «Что за представление ты намерена разыграть?»